самая действенная трава в мире. Своей известностью и признанием Гиппократ и труды его школы обязаны их прямому влиянию на развитие западной медицины и фармакологии. Однако многие забывают об учении диоскорида, расцветшем в начале первого столетия. Педаниус диоскорид — родился в поселении Аназирба, недалеко от Тарсуса, где вырос апостол Павел. Он сопровождал армию Нерона. Близкий друг Диаскорида, врач римской армии по имени Ареюс, предложил ему собрать воедино в одной книге все знания о различных растениях и их лечебных и других свойствах, которые Диаскорид приобрел в своих многочисленных походах с римскими легионами по разным странам. Так появилась сущность медицины в пяти томах, которая стала основой европейской медицины на многие столетия, вплоть до нашего времени. Был ли сам диаскорит практическим врачом, неясно, но он сопровождал римскую армию в походах, в Малую Азию, и его путешествия по Италии, Греции, Галлии и Испании помогли ему приобрести обширные познания в искусстве медицины. Тот факт, что он не только описал растительные, животные и минеральные медицинские препараты, объяснил действие но и систематизировал свои сведения, Это делает его великим учителем медицины, а его трактат наиболее полезным и значимым во всех отношениях. Попытки позднейших авторов, вплоть до XVII века, идентифицировать местные растения в соответствии с описаниями диаскорида содержат множество ошибок. Однако они служат лучшим доказательством авторитетности диаскорида. Дематерия Медика была переведена на английский язык в 1655 году, но фактически не издавалась до 1934 года. Содержание пяти книг Диоскорида было объединено в один том в следующем порядке: Книга первая. Благовония, масла растительные, мази, деревья. Книга вторая. Животное молоко и животные масла, хлебные злаки, пряности. Книга третья. Корни, соки, травы. Книга четвертая. Травы и корни. Книга пятая. Винограды и вина, металлические руды. Этот человек имел представление о строении химических веществ от жиров до оксидов. Диаскорит упоминает о приготовлении очищенного ланолина, описывает изготовление экстрактов путем вымачивания с последующим выпариванием. Он разбирался в процессах отжимания сока растений и концентрирования его при помощи выпаривания на солнце. Он знал различия между смолами, например, акации, вишни, миндаля, сливы, трагаканаса. Он выявлял разные примеси и предлагал способы их распознавания. Его замечания о наборе лекарств очень существенны. Диаскорит Первый написал рекомендации по хранению лекарств и приобрел в этом многих последователей.